Ночной музыкант. Оказавшись внутри квартиры, я первым делом сняла шубу и посмотрела на себя в большое зеркало прихожей. Это точно я? Потому что произошло что-то, что совсем не похоже на меня, не похоже на Татьяну Яновну. Я доверилась человеку и практически верила ему организацию корпоратива, даже не зная его не задумываясь, передала бразды правления, основывая свой выбор на паре фотографий и видео. «Чудеса какие-то», — сказала я сама себе уже в отражении зеркала в ванной, когда смывала косметику. Но моя проблема решилась как по волшебству, этому я была несказанно рада. В данном случае конечная цель оправдывала средства, а на войне они, как известно, все хороши. Закончив с вечерними процедурами, я прошла на кухню, включила чайник, достала свою любимую большую кружку и засыпала туда кофе с сахаром. Пора бы обзавестись кофемашиной, но кухня на съемной квартире такая небольшая, что сюда лишние кастрюли не помещается, не говоря уже о здоровенной технике. Так что довольствуюсь растворимым кофе. Ничего, не привередливая. Пока чайник закипал, я заглянула в холодильник, поморщила нос от вида овощного салата с вареной курицей и любовно прижала к себе целый пакет эклеров. «Это что еще такое?» Выкладывая пирожное на тарелку из целлофанового мешка, я обнаружила записку. «Ты невероятно красивая. Может быть, увидимся?» «И номер телефона». На секунду я задумалась, когда Рома успел написать записку. Кажется, он все время был в поле моего зрения, ни на что не отвлекался. Или у него заготовлена целая стопка таких приглашений на свидание, и он кидает их к заказу каждой понравившейся девушке. Об этом я думала недолго. На всякий случай сохранила номер в телефонной книжке и с наслаждением откусила добрую половину эклера. Через полчаса Вечернее чаепитие переместилось на балкон. Прихватив эклеры, кружку с кофе и телефон, чтобы включить музыку, я удобно устроилась в мягком кресле. Балкон был хорошо утеплен, и здесь совсем не чувствовалось холода, который царил за окном. Но от чего то мне захотелось укутаться в теплый плед, высунув из него лишь нос, и посидеть вот так вот до самой ночи. Лест Христмос. I give you my heart, but the very next day you give it away. This ear to save me from toss, I'll give it to some man's special. Ох, oh, ear, ear. Я тихо подпевала рождественской мелодии, доносящейся из динамиков телефона, и смотрела на предновогодний двор. Деревья привычно обтянулись светодиодными гирляндами. Одиноко стоящую в центре ель дети украсили самодельными игрушками. И козырьки магазинов переливались на все лады цветами от красного до фиолетового. Окна соседних домов тоже мигали одни ярче других. У кого-то гирлянды висели прямо на окнах, радуя прохожих зевак атмосферой Нового года. Кто-то включал освещение на елке и тогда окно просто окрашивалось во все цвета радуги. С какой-то тоской я окинула взглядом свою съемную квартиру. В ней ничего не менялось. Ни 25 декабря, ни 2 января, ни 15 июня. Зимой и летом одним цветом. Глупо пошутила я. Новый год не входил в число моих любимых праздников. Да и любимых праздников-то у меня не было. Меня радовал исключительно лишний выходной, за который я могу выспаться или заняться своими делами. Я уже собиралась идти спать. Время клонилось к полуночи, но на балконе соседнего дома, прямо напротив, заметила, что кто-то сидит так же, как я, в мягком кресле, накрывшись пледом. В квартире горел свет, и я видела очертания мужчины. Он поджал под себя ноги, и достал из угла гитару. Любопытство требовало задержаться еще ненадолго и посмотреть, что же он будет делать. Через несколько мгновений мой таинственный ночной музыкант ударил по клавишам и запел. Ночь была тихая, а окна на его балконе открытыми. Недолго думая, я потянулась к ручке своего окна и распахнула его практически настежь в надежде услышать тихую музыку струн. Возможно, я слышала то, что хотела слышать, но до меня будто бы доносился красивый голос. Он пел о прекрасной незнакомке, глаза которой похожи на два сапфира. И музыка была такой плавной, нежной, совсем не похожей на то, что сейчас играют современные исполнители. Я слушала, затаив дыхание. Отмерла только в тот момент, когда ночной музыкант закончил игру. Убрал гитару и, скинув плед, ушел с балкона в квартиру. Тут же я поняла, что жутко замерзла из-за открытого окна, хлопнула створкой и быстро скрылась в тепле комнаты.